Безгласен и недвижим лежал Марко Данилович, когда разувшись, чтоб не стучать сапогами, осторожно вошел в его спальню Потап Максимович. Узнал его больной, чуть-чуть протянул здоровую руку, что-то сказать хотел, но из уст его исходило только дикое, бессмысленное мычание. Взял его Потап Максимович за руку, и показалось ему, что она маленько вздрогнула, и больной чуть заметно пожал его руку устремленный на приятеля здоровый глаз, сверкал радостью, и слезы сочились из него. Здоровой рукой и взглядом указал Смолокуров Потапу Максимовичу, настоявший возле железный сундук, и после того себе под подушку. Догадался Чепурин, что там ключи у него спрятаны. «Один я не вскрою», — громко сказал Потап Максимович. «Другое дело, когда будет на лицо Авдотья Марковна» и тогда надо будет вскрыть присторонних. А еще бы лучше приком из начальства, наветов бы после не было». Больной выказал недовольство решением Потапа Максимча, но тот продолжал. «Сам не хуже меня знаешь, Марка Данилович, каковы, но не люди. Конечно, Авдотья Марковна не скажет ни слова. А не сыщется разве людей, что зачнут сорочить, будто мы вот хоть бы с Дарьей Сергеевной миллионы у тебя выкрали?» «Нет, без сторонних вскрывать нельзя. Подождём Авдотью Марковну. Груня сегодня же поедет за ней». «Нельзя мне ждать, Потап Максимыч», — тихо промолвила Дарья Сергеевна. «Рабочие расчётов требуют, а у меня всего-навсего тридцать рублей. Как можно дожидаться Дунюшки? И то работники бунт подняли. Спасибо ещё градничему. Присмирил их». «Не говорите», — шепнул ей Потап Максимыч.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 Ни в красной раме, ни у Чепурина не бывал никогда. Были в знакомстве, но таких знакомств у Потапа Максимовича было многое множество. Хлеб, соль меж собой водили, но всегда где-нибудь на стороне. В гости приехал, с улыбкой промолвил Чепурин. «Груня у меня была, когда получила ваше письмо. Кристина мы справляли. Внучка, а Господь мне даровал. Вы Ивана Григорьевича звали, а ему никак невозможно».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 и тем исполните закон Христов. Замолчала Дарья Сергеевна, а сама про себя подумала. заболейка Потапли, Максимыч, другой ли кто? Марка Отданилович пальцем не двинул бы. «Покушайте, угощайтесь, чем Бог послал», подчевала гостей Дарья Сергеевна. «А ситринки-то скушайте, хорошая. На выбор для дому на низу на ватагах выбирали. Вот и хренок, вот и уксус, и огурчики грядные». Редкий теперь уж становятся. У нас солили к успенью, все обрали почти. А водочки-то гость дорогой. искушайте, сделайте такую вашу милость. Альвинца, не желаете ли? О котором прежде, которым после надо потчевать, уж я и не знаю. Был бы в добром здоровье, Марко Данилович, сумел бы гостя угостить. А нам мне, Потап Максимович, не в защите. Не мастериться я вин различать. А вот это наши русские, не заморские наливки, значит. Откушайте-ка.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 Молвила Дарья Сергеевна. «Когда я в вашей стране жила, здешних ягод и не видывала. Ни вишен у вас в лесах, ни клубники, ни шпанской малины. Какая ягода крыжовник, и той даже нет. Брусника да до клюква, черника да до земляника, и все тут. Такова уж, видно, у вас земля». «Земля холодная, неродимая. К тому же все лето туман стоят, да холодные росы падают. На что яблоки и те не родятся?»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 «Ушки-то покушайте», – отчевала Дарья Сергеевна. «Стерлядки свеженькие, сейчас из прорези, браты, рыбки мерные». Прорезь – живорыбный садок на Волге и на низовья хоки. Мерная стерлядь – от глаза до пера, аршин и больше. «Печенок-то налим их, извольте взять на тарелочку. Грунюшка, а ты что же сложа руки сидишь? Покушай, ушки-то, матушка, давай я тебе сама положу. Сегодня ведь середа». Рыбным поччу дорогих гостей. А завтра доспеем и гусятеньки и поросятеньки, уточек домашних ежель в угоду, и барашка можно зарезать, а курочку, Не то буженинки из свинины скушать не пожелатель. Благодарю, покорно матушка. Премного довольно остаемся на вашем угощении. Много об нас не хлопочите, что на столе, тому и рады, сказал Потап Максимыч. Лучше теперь про дела потолкуем. Помянули вы, что работники расчета требуют.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 «Начальные-то люди, потоковщики, да поноровщики, Нет, чтобы делать дела по справедливости. Много с ними бился, Марк Данилович». «Может, ладить не умел?» — молвил, улыбаясь Потап Максимович. «Матушка, ведь у начальства-то четыре полы и да восемь карманов, а каждый карман на свою долю просит. А карман у полиции, что поповская брюха. Сколько в него ни клади, полно не будет. В полиции нельзя не давать».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 «Эккай ты прыткий, Маркел Аверьяныч, Сказал молодому пельщику, парню лет двадцати пяти, пожилой, бывалый работник Обросим Степанов. Не раз он за Волгой в лесах работал и про Чепурина много слыхал. «Поглядеть на тебя, Маркелушка!» Продолжал Обросим. Орел, Как есть орел, А ума что у Тетерева! Борода стала велика, а смысла в тебе не хватит на лыка». Услыхав потешные речи Обросима,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 Только от него не то, чтобы сойти, не доделавши, аль сделать что супротивное, Либо наперекор ему сказать «Нет, этого никогда не бывает. Ежели кого он прогнал, тот себе места нигде не найдет, И по времени к нему уже придёт плакаться, взял бы опять в работники. «Сила большая». С губернатором водит знакомство. А мелкое начальство ему нипочём. Одно слово. Человек властный. Что не скажет, всё по его будет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 «Не поплатиться бы спиной тогда, не угодить бы на казенную квартиру за решетку!» Вытянув гусиную шею, робко вошел он в горницу и, понурив голову, стал у притолоки. «Ты будешь, Василий Фадеевич?» — ласково спросил у него Потап Максимович. «Так точно-с-с!» -с -с — С покорным видом отвечал Фадеев, а сам Ди удался. Отчего это Чепурин не кричит на него, не ругается? «Должно быть, еще ничего ему неизвестно», — думает он сам про себя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 «Старые ходуны, спокойно просят!» «Ходуны, ноги!» И тут не согласился сесть Василий Фадеев. И не сел бы, если бы Чепурин не взял его за плечи и насильно не усадил. Присел на краешке стула Фадеев, согнулся в три погибели, вытянул шею, а сам, не смигаючи раболепно, глядит на Чепурина. «И здесь главным приказчиком?» — спросил Потап Максимович.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 «А расчеты с рабочими кто вел? Деньги в артель на припасы кто выдавал? Кто с почты деньги получал? Пальц покупателей?» Продолжал расспросы Потап Максимович. Василий Фадеев молчал. «Не Дарья же Сергеевна, не Авдотья же Марковна. Я сам не один раз слыхал от Марка Даниловича, что обе они в эти дела у него не входят», сказал Потап Максимович. «Кто-нибудь распоряжался же? У кого-нибудь были же деньги на руках?» У разных бывали с... чаще всего у корнея Евстигнееча. На каждом слове, запинаясь, чуть слышно проговорил Фадеев. А кто таков этот корней Евстигнеевич? Спросил Чепурин. Самый первый доверенный приказчик, больше прежнего промолвил Фадеев. Он больше других про хозяйские дела знает. А где он? Надо быть, но ну он же теперь. Марко Данилович леса там на сруб купил и по весне около троицы на дня туда его отправил. «Надо будет за ним послать», — сказал Потап Максимович. «А когда Марко Данилович в последний раз у макаре был, кто из вас здесь оставался?» «Яс», — весь красный, как вареный рак прошептал Василий Фадеев. «Счета вел? строго спросил Потап Максимович. Велс? «Подать на просмотр? Сейчас же!» — строже прежнего приказал Чепурин. Совсем смешался Фадеев. Едва слышно проговорил он. «Считал, Марка Даниловича были ему представлены на другой день, как с ярмарки воротились». «Хорошо. Вскроем сундук, так посмотрим. Они ведь там?» «Не могу знать. Нам до хозяйских делов доходить не доводится», сказал Василий Фадеев.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 С виду ласков и повадлив, а видно, мягко стелит да жестко спать. В тот же день вечером послали эстафету на Унжу. Дарья Сергеевна писала прожженному, что Марко Данилович вдруг заболел и велел ему, оставить дела, сейчас же ехать домой с деньгами и счетами. Не помянула она по совету Потапа Максимовича, что Марку Даниловичу удар приключился. «Ежели о том узнает он, — говорил Чепурин, — деньги-то под ноготок»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 Всем взял, ростом, дородством, шелковыми кудрями. Взял бы и очами соколинами, да они у Пимена завсегда подбиты бывали. Подошел он к Чепурину, шапку снял и глядит бирюком. Клямол, что не так, так у меня на кулак. За девять рублей рядился, спросил у него Потап Максимыч. За 9 рублев в месяц, нахально ответил Пимен Семенов, глядя в упор на Чепурина. Расчету за последний месяц не дано? «За месяц с тремя днями», — сказал Пимен и стал брюхо чесать. «Значит, следует тебе девять рублей девяносто копеек?» — спросил Потап Максимович. «Так видно будет», — несколько помягче отвечал Пимен Семенов. «Праздников не вычитает», — зашептали в артели. «Не то что с молокуров У того праздники и счёту вон, а в субботу, если в баню пойдешь, вычит за половину дня». «Да ведь это не сам он, а вот Фима это, Васька Фадеев». Заговорили было иные. «Один черт на дьяволе, на одном бы обоих повесить!» Громко сказал пильщик из самых задорных. С криком на него все накинулись. «Маркелка, черт, ты, а такие дурова голова! Для чего доброму делу мешаешь? Аль язык от у тебя, что ведьмина помело, зря метет!» А у самих на уме. «Услышит Чепурин, не будет такой добрый!» Шепнули Маркелу Аверьянову про то. Тот смекнул и больше ни гугу. -гу.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 В деревне-то живучи, подечать такой пищи во снах не видали. Полноте пустое городить. Принимайтесь с Богом за дело. А для ради моего приезда и первого знакомства вот вам красненькое. Пошабашивши, венца испейте. Так-то будет лучше. Красненькое подействовало, рабочие согласились отработать свои сроки, и хвалам за волжскому тысячнику конца у них не было.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 «У крестьян избы не больно приборны, невзрачно живут, с телятами, с поросятами. избенки махонькие, тесные, лесу ведь здесь не пруточка. Вонище одна чего стоит». «Где ж пристать-то мне?» — тревожно спросила Аграфена Петровна. «У папа разве? Да у него все таки приглядней крестьянского», — сказал ямщик. «А каков попот?» — спросила Аграфена Петровна и на мысли никогда не вспадала ей, чтобы пришлось когда-нибудь искать приюта у никонианского попа. Притила ей. Но все таки поп лучше фармазонов. «Ничего, поп хороший», — отвечал ямщик на вопрос Хию. «Обстоятельный, хвалит его. Да денег охоч. Да уж это поповское дело. На том уж они все стоят. У них ведь толстый карман святей и угодников. Обойди весь вольный свет, без серебряника меж попами не сыщешь» а здешнего похваляют. Добрый, слышь!» Вдовецом, Али семейми?» спросила Аграфена Петровна. «Семейство при нём. Матушка еще в живе, Да три дочери. Одна-то за здешним же дьяконом. Две в девках сидят. Их тоже похваляют. Добрые поповны, рукодельницы!» «Вези к папу, решилась наконец Аграфена Петровна. «Как его звать-то?» «Отец Прохор будет», — ответил ямщик. «Вези к нему, вези!» сказала графина петровна хлестнул ямщик лошадок и хоть шибко они приустали протащив по размокшему чернозему грузную кибитку однако ж бойко подкатил к поповскому двору там приветливо встретили графину петровну она сказала что едет на Богомолье в киев доброе дело спасенное дело при том же весьма благочестивое и душе многоспасительное сказал отец прохор прибирая уютную горенку, где по стульям и на обветшалом диване были разбросаны домашние вещи. «И мы вот с матушкой, которую уж год сбираемся к печерским угодникам, да все недосуги, да недостатки. Опять же, по нашему званию, отлучки от прихода, особливо в чужие епархии, крайне затруднительны. Степанидушка», — обратился он к старшей дочери, «поставь-ка, родная, самоварчик. Гости-то с дороги надо отогреться».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 Все у отца Прохора нравилось и Петровне. А матушка-попадья, полуслепая и плохо слышавшая старушка, показалась ей такую добрую и ласковую, что она ее полюбила с первого раза. Дочери отца Прохора тоже понравились и Петровне. Как все поповны на Руси, были они из себя некрасивы, но девушки добрые, скромные и тихие. Манефина-воспитанница и ревностная старообрядка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 «Ведь здесь поместье господ Луповицких?» – спросила она у отца Прохора. «Так точно», – отвечал он. «Нераздельное имение двух родных братцев, Андрея Александровича и Николая Александровича, а с того края села, домов до сорока, принадлежит их недвоюродной сестре, девице Марье Ивановне Алымовой, дочери покойного генерала Алымова. По службе находился он в воинских чинах, теперь уж более двадцати годов, как представился». Так на том конце села у Марии Ивановны и усадьбка есть невеликая. Только она никогда там не проживает. У нее в других губерниях находятся большие и хорошие вотчины, А приезжает сюда в нарочитое время, И тогда проживает в большом доме у своих двоюродных братьев. «И село Луповицы, и помещики Луповицкие», — заметила Аграфена Петровна. «Должно быть, они по селу прозвались». «Нет».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 основатель и строитель монастыря приходился ближайшим сродником, жившим в те отдаленные уж теперь времена, боярам Луповицким. Наш село всего еще с небольшим сто лет получило основание от господ Луповицких. Именно же от генерал-поручика и кавалера Стефана Феодоровича Луповицкого, бывшего в царствование блаженные и вечно достойные памяти Екатерины Алексеевны I в важных государственных должностях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 но в каждой из четырех церковей установленных постов святым божественным тайном тела и крови Господней приобщаются. Правда, разрешение грехов не от моего недостоинства приемлют, а в монастыре, что здесь, неподалеку. Не княж Хабаров, а другой, Рисовским называется. Монастырь тот весьма богат иконами, в нем есть Пресвятые Богородицы Троиручицы, и от нее, по вере, много исцелений бывает.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 Старушка-дьяконица, вдовая в просфорнях, состоит при нашем храме. И туда же приглашают. С постной молитвой и на освящение плодов земных также постоянно ходим к ним в дом. И о притч того в первое число каждого месяца поем молебное пение с акафистом и водосвятием. Ну и мучки, и крупки, и сенца, и овсеца, и прочего по хозяйству потребного господа Луповицкие жертвуют изобильно а потому долгом обязуюсь сказать, что господа они очень, даже очень усердные. Богадельни у них есть при доме, но да это особое дело». «Как особое дело?» — спросила Аграфена Петровна, удивленная тем, что, помянув про богодельню, отец Прохор понизил голос и нахмурился. «Так», — отрывисто и сдержанно ответил он, «не нам судить, Господь рассудит». И круто повернул разговор на другое.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 Либо тихий ангел пролетел, либо дурак родился. После недолгого молчания Аграфена Петровна сказала. «Ехавшись сюда, ночевала я в одном селе. Забыла, как оно называется. Разговорилась с хозяевами. Люди они простые, хорошие. Зашла у нас речь про ваши луповицы. И они говорили, правду или нет, этого я уж не знаю, будто здешние господа какую-то особую веру в тайне содержат».